Глава 9 Полюс власти. У всякого пробужденного, достигшего хотя бы ранга рыцаря, есть некое хобби, привычка, въявшаяся в характер черта, позволяющая ему даже в обстановке разных миров оставаться самим собой. Одни меняют грелки для постели раз в неделю, другие, попадая в новый мир, часами ходят по паркам и лесам, знакомясь с местным лесом. У высшего демона Белояра, поднявшегося с самого дна общества, таким хобби стали напитки, в частности земной кофе. В процессе приготовления кофейных напитков есть своя магия, близкая к ритуалам. Правильный подбор зерен кофе, технология обжарки, помола и варки определяла вкус конечного продукта. Легендарный Ямайка Блю Маунтин, чей сорт культивируется с 1730 года, фруктовый Финка Эль Инжерта, с его едва уловимым сладковатым нежным вкусом. Или знаменитый хосиенда Элли Смиральда, растущий в тени дерева гуавы. Магия, черт возьми. Есть даже сорта кофе, специально выращиваемые на склонах вулканов, где богатый минеральный состав почвы влияет на вкус произрастающего там кофе. Вкусовое образование. Жаль, что местные лысые обезьяны так и не научились высокой кухне пробужденных. И сегодня Белояр не изменил своим принципам. Положив зерна в ручную молотилку, демон приступил к помолу, слушая, как стоящий неподалеку слуга зачитывает вслух новости из последнего выпуска «Земного вестника». На первой полосе газеты был изображен патриарх Джон Голд, сидящий на краю каменного блина основания иштар Без одежды, весь в ранах, с мечом в руках – Он производил впечатление не столько правителя, сколько человека, находящегося на острие атаки армии. Картинка навестники двигалась, показывая полуулыбку патриарха, наблюдающего за штурмом Зимнего. Голос слуги был сух и официален, как того и требовал сам старейшина. По сообщениям нашего полевого корреспондента Хайри Мленур В битве за Зимней приняли участие 150 тысяч пробужденных со всех стран мира, включая военнопленных, что делает нынешнюю битву за летающий город самой массовой в истории мира Земли. Слыша нотки уважения в голосе слуги, демон и сам невольно улыбнулся. «Вот вы и нарвались, глупцы!» Учиненный бойней голд лишил мир Земли сразу 12 дворцов. Неважно, есть ли у проигравших другие летающие города, солдаты или договора о военной помощи, там, под зимним дворцы с треском проиграли свою войну. Погибли все те, кого белоярдо в последнем собрании старейшин натравил на Голда, предрекая, что через год баланс сил на карте мира земли сильно изменится. В союз нападавших вошли все те, кому фракция Голда оттоптала ноги, начав открытую войну с Кригерами. Дворцы Негбе, Змея императора и наемники дворца Рига Черного. Даже чертовы Кригеры настолько неистово желали убить Джона, что выставили аж семь своих племен. И все это закончилось грандиозным поражением. Ловушка дворцов оказалась ловушкой для них самих. Даже наглый ублюдок грехом Горди, несмотря на свой высокий ранг, не смог оттуда выбраться. То, что должно было закончиться крахом фракции Голд, стало крахом для большинства ее врагов в мире Земли. Точные детали боя неизвестны. Полевые корреспонденты кланом Мленор не демонстрировали в газете щекотливых моментов с поля боя, но факт есть факт. К территориям фракции Голд присоединились Сибирь, Великобритания, вся Европа, не считая Германии, Пакистан, Афганистан и Камбоджа. На черном континенте флаг Голда в виде планеты Земля с деревом на ней поднялся над Сомали, государствами Нигер, Нигерией, Демократической Республикой Конго и Египет. Смена владельца территории у последних двух стран говорила о том, что дворец Соломона полностью лишился своих территорий в мире Земли. Карта. Карта в газете говорит о многом. Закончив помол зерен кофе, Белояр принюхался к аромату эфирных масел внутри молотилки. «Идеально! Можно приступать к процедуре варки божественного напитка». «Карта. Ее опубликовали не случайно. Тут чувствовалось послание к дворцам от самого Голда на первой полосе газеты». Смысл в том, что старейшины-вестники, позарившиеся на богатство Джона, пытались заполучить его сферу правителя, а вместе с ней и уже завоеванные территории, включая мерцающие и полсотни клановых крепостей. Очень, очень большой куш. Настоящий супербонус для любого дворца, уже имеющего территории, но слабого в деле поиска и завоевания системных ресурсов. Иннери Био Вульф, Молчун Ай-Ай, Арахна Гзилона – все они в тайне боялись, что первый из их союзников, отобравший сферу правителя у Джона, сразу сольет ее со своей, присвоив себе по сути главный приз войны против Голда – летающий город и клановые крепости. Только столь глупым страхом можно объяснить тот факт, что у двух третей старейшин вестников, пришедших в Иштар, при себе были сферы правителя – которые Джон после боя слился со своей, захватив фактически треть обитаемых территорий мира Земли. Страх ведет к глупости Гзелона. Не лишились своих земель только дворец Отто, мощь нации, занимающий Германию, изрядно сдавший Негбе Звездное Небо, Змей Император и дворец Ригга Черного. Последняя троица пришла на поле боя, зная, что из-за слабости им достанутся объедки потому их старейшины не брали с собой сферы правителя. Как итог, 12 дворцов лишились старейшин-вестников в мире земли, 8 потеряли свои территории, а у фракции Голд количество подконтрольных им летающих городов выросло с одного до 30, плюс 10 городов-храмов и три великих храма. Джон уже сейчас мог бы взяться за захват храма региона, Но Белояр знал об упертости Голда. «Нет, этот тип хочет захватить территорию России в изнанке, город за городом, собственноручно выстраивая фундамент для Дворца Голд. Тебе не интересны чужие богатства? Нет, я знаю тебя, Джон. Ты считаешь своим только то, что сам отвоевал у зараженных». Демон и сам не заметил, как улыбнулся. В изнанке прошли всего сутки, а бывшие вассалы павшие восьмерки дворцов уже ищут себе фракцию покровителя. И тут Голд сделал нечто такое, чего от него никто не ждал. Отказался от мести. Слуга, читавший новость во второй раз, остановился на нужном фрагменте. Фракция Голд официально заявила о своем отказе от репараций со стороны дворцов, атаковавших Иштар. Все военнопленные будут отпущены на свободу, как только выплатят свой долг крови на поле боя. Сто зараженных за участие в битве за Иштар. Еще сто за боестолкновения с солдатами фракции Голд. И еще по сотне зараженных за каждого убитого гражданина. Белояр оскалился, уловив двойной подтекст сообщения. «Ты хуже демона. Смертельно ранил врагов, лишил их будущего, а теперь отказываешься добивать». Репарации на сухом языке межгосударственных документов – это выплата стране-победителю со стороны проигравшего агрессора некоего финансового или материального извинения за доставленные неудобства. Речь о заводах, фермах, артефактных мастерских, активах дворцов на счетах в банках. От всего этого имущества Голд отказался, оставив себе только территории, клановые крепости и города дворцов-агрессоров. И дело не в том, что он не мог этого востребовать. Все намного проще. Ничего из этого ему не было нужно. Деньги, камни рода, заводы. Всего этого у фракции Голд есть в достатке. То, чего Джону действительно не хватало, он заполучил вместе со сферами правителя. Земли проигравших. Сердца и умы, да, Джон? Хитрый засранец. В битве под Зимним была важна не только победа, но и то, как победитель смог ею распорядиться. Захваченные территории, щелчок по носу дворцам-оппонентам, контроль СМИ через свою газету. Но главным стало отношение Голда к солдатам дворцов-акрессоров. Несмотря на колоссальный урон, нанесенный городу и его жителям, Джон потребовал с военнопленных всего лишь виру кровью. «Убей несколько сотен зараженных и свободен. А если хочешь стать гражданином моей фракции, убей еще столько же, доказав свои слова на деле». Отказ от мести мог себе позволить только кто-то сильный по отношению к слабым. Один этот ход равносили оскорблению брошенному в лицо дворцам. Именно такой образ Джон и создавал в умах пробужденных мира земли через свои СМИ. «Ты же знаешь, Джон, правитель земель получает не только право на вербовку новопробужденных и место за столом сильных мира сего». Белояр едва не расхохотался но и ответственность за решение проблем на захваченной им территории. Монстры прошлой эпохи, разборки между пробужденными и неутолимый голод местных властителей – со всем этим теперь придется разбираться тебе. Легкое утреннее настроение как ветром сдуло. размышление старейшины прервала Амелия Хейс. амитанка одетая во все черное и красное, влетела в апартаменты Белояры. Без какой-либо причины, швырнув в слугу боевое заклинание, она смелым шагом пошла в сторону дивана. Белояр успел перехватить заклинание, метнув в него чашкой с недопитым кофе. «Красногласка! И еще раз тронешь моего слугу, я тебе сердце через задницу вырву!» «Ой, как страшно!» — менталистка нагло фыркнула. «Твой читатель газет симпатизирует врагу дворца!» Амелия едва успела это договорить, как ей пришлось прикрываться щитом от реально мощного заклинания из арсенала демонической магии. Не сдерживая сил, разъяренный Белояр нанес десяток магических ударов черной плетью, разнеся к чертям кухню и гостиную. Менталистке повезло уже в том, что последний удар вышвырнул ее в открытое окно, за которым находились жилые кварталы города храма. К моменту ее возвращения в апартаменты вспыльчивый демон немного успокоился, не став атаковать в дверях. «Дура ты!» – Белояр рявкнул, указав рукой на слугу. Тот трясся от страха и, несмотря на разгром, продолжал выполнять приказ – монотонно читать газету. «На нем клятв, как на свинье с фермы. Он живой индикатор настроений толпы. Пока вы, идиоты, делаете свои аналитические справки по дворцам, я работаю в поле. В поле, твою мать!» «Я прослушиваю эмоциональный фон таких вот живых чудиков. Еще раз на него руку подымешь?» Белояр не стал договаривать, припечатав Амитанку одной своей аурой. Амелию начало трясти от страха. Да так сильно, что ноги сами стали подкашиваться. «Демон!» Амитанка смотрела на Белояра с нескрываемым вожделением. «Настоящий, высший демон!» Гражданский класс менталиста и класс боевого заклинателя — мягко говоря, разные вещи. Пожелай того, стоящий перед ней Белояр ее реально мог убить, и первая же атака закончилась бы смертью Амитанки. «Сферу правителя ты у меня уже забрала. В союз идиотов, атаковавших Иштар, я не вступил. Так чего приперлась? Новости рассказать, чертов ты псих. Уже сутки с выхода газеты прошли». Амелию стал отпускать страх. Это чувствовалось в ее интонации. голты союзники уже завершили захват Зимнего, висящего над Пермью. Их разросшаяся армия, оставив раненых в квартале Дома-Целителя в Иштаре, направилась на штурм города-храма над Екатеринбургом. Идет переброска летающих крепостей на поле боя. О новой тактике клан журналистов Мленур упомянул в газете, устроив целый обзор с описанием военного потенциала такого способа ведения боев – Пешая армия, летающие крепости, отряды аурных стрелков, пожиратели в авангарде и возможность телепортировать целый город с его системой обороны себе на подмогу. На фоне таких возможностей победа армии в 150 тысяч пробужденных над 8-миллионной ордой зараженных не кажется чем-то невозможным. Скорее удивляет тот факт, что Джон смог собрать вокруг себя столько людишек за 7 месяцев, прожитых в изнанке. Всего один человек навсегда изменил расклад сил между свободными пробужденными, дворцами Титардо и прячущимися в тенях Кригерами. А Митанка будто прочла мысли Белояра. Есть сводка от дворцов, поддерживающих колониальный договор об ограничении образования. Подтверждено уничтожение усулов 24 племен и из 60 известных. Если те данные, что слуги Дворца Голд указали в газете верны, то за последние три месяца численность Кригеров уменьшилась почти вдвое. Демон не стал говорить того, что только сегодня узнал от своих информаторов. Джон и его армия уничтожили под зимним еще семь племен Кригеров. Есть также непроверенные данные о десятке заброшенных поселениях криггеров обнаруженных в разных уголках мира. Пока все выглядит так, будто твари лишились 80-90% своих сил. И это очень странно. На кой черт они влезли в самое пекло, пытаясь убить Голда? Да и после его появления чертовы людоеды из всех щелей прут. Куда все так торопятся? Следующая новость от Амелии внесла в картину ясность. Количество маннооткликов в высокой плотности за последние два месяца ровно ноль. Ни одной вспышки, ни на одном из шести континентов мира Земли. Не видя понимания на лице Белояра, девушка вздохнула. Госпожа Психея считает, что криггеры или кто-то еще убили всех защитников мира. Вестник презрительно глянул на помощницу, отправленную к нему императрицей-нанимателем. «Больше похоже на то, что вы с Психеей выдаёте желаемое за действительное». Где доказательства? Однако косвенная доказательная база у аналитиков Дворца и впрямь имелась. Кригеры знают, что стоит миру Земли через 10 месяцев войти в шестую стадию созревания, подготовки к битве за будущее, как в Астрале сформируются глубинные тропы, ведущие прямиком к колыбели цивилизаций. Если есть арка ворот, сложенная из массивных камней Рода в ранге Витязя, через тропы можно быстро перемещаться в разные уголки мира, где установлены другие подобные врата. Для навигации по ним создаются парные артефакты, тянущиеся друг к другу. Сама карта троп постоянно меняется, а ключи Пангеи, находившиеся в руках защитников мира, вели прямиком в колыбель. Амитанка, придя сейчас к Белояру, говорила не о ключах Пангеи, А о сообщении, которое выскакивает перед Пробужденным, едва он входит на глубинные тропы. выступили на глубинные тропы мира Земли. Защитники мира активны. Оповещение отправлено. Воля мира активна. Оповещение отправлено. Но если защитники мира и впрямь все до единого мертвы, то система скажет об этом. Защитники мира отсутствуют. Оповещение отменено. И тогда дворцам только и надо будет, что найти тропу, ведущую в колыбель цивилизации, пройти сквозь залы забытых, затем залы героев, спуститься на перекрестки рыцарской чести, и там будет один путь – дорога в Белый город, он же колыбель цивилизации или град Божий. Если защитники мертвы, охранять его будет только сама воля мира, и уж с ней как-нибудь да можно будет справиться». Сложив всю картинку воедино, Белояр довольно хмыкнул. Демон понял, почему Амитанка сегодня так нагло себя вела. «Пленный?» «Да!» Амелия победно кивнула. «Союзники из Канады поймали сразу троих в ловушку». Пленник во время пыток сообщил... Кригеры сейчас так активны, потому что им надо убить всех выдающихся пробужденных мира Земли, способных победить в схватке волю мира. И неважно, кто это – слуга дворца, зараженный или свободный пробужденный. Поскольку ситуация с количеством племен Кригеров резко изменилась, и в нынешней битве за будущее принимают участие слишком много дворцов, твари физически не способны перебить всех пробудившихся жителей Земли. Поэтому их цель только уникумы – Но, как показала вчерашняя битва за зимний, план людоедов обречен на провал. Каким бы хитрым ни был их замысел, сверхсуществ, зараженных не одолеть одними фокусами с невидимостью и удалением маны. На лице белаяра улыбка становилась все шире и шире. В могучем сознании демона отрывочные мысли, словно шестеренки, складывались воедино, показывая реальную картину мира, образовавшуюся после пропажи защитников. Они все знали. Джон Голд, криггеры и чертовы зараженные. Каждая из трех сил еще до битвы за Зимний знала о смерти последнего защитника Колыбели. Поэтому криггеры торопились убить уникума. Зараженные вытащили на поле боя свои козыри в виде сверхсуществ и силы божественности. Причем задачей последних было устранение конкурента, имеющего все шансы первым добраться до Колыбели. Но Джон... Все его поведение, битвы за города и бои за дворец кричат о том, что он не собирается ждать десять месяцев. Ему плевать на глубинные тропы? Перед глазами Белояра предстал образ Джона из газеты, сидящего на краю Иштара во время штурма Зимнего. «Да плевать тебе, человечишка, ты же собрался выиграть битву за будущее. Причем пока весь мир думает о тропах, ты шаг за шагом продвигаешь какой-то хитрый план». Нечто тайное, во что ты не посвящаешь даже близких, раз даже психия о нем не знает. С момента смерти Грэхома Горди прошло уже два дня по времени изнанки. Я вернул дворец душ и чашу душ на место, так что всех погибших бойцов с передовой и жителей Иштара мы еще сможем воскресить. Майор Лейху успели залечить рану на лице, оставленную умертвием, как раз к моменту прибытия в твердыню генерала Чернигова. Он походил по храму, глянул на вскрываемые целителями трупы сверхсуществ в лазарете и свалил к себе, вмерцающий. Видевший все это, Джин Ронг сразу понял, в чем тут дело, но вел себя кореец максимально тактично. «Хитрые засранцы эти, вояки!» Чернигов предполагал, даже скорее верил в то, что фракция Голд выиграет в этой битве, но будет достаточно сильно ослаблена, чтобы армия России, мобилизовав все силы, смогла нас захватить. Тогда бы у России была своя собственная фракция, пусть и без дворца. Придя к нам, Георг понял, насколько сильно просчитался. Мы не только отстояли поле боя под Пермью, но и разгромили захватчиков, почти не понеся потерь. В общем, халявы армия не получила. джинронг одним своим взглядом показал, как велика его обида, и что одним «извини, работа», обнаглевший Георг от нас не отделается. Дальше все пошло гладко. Солдаты нашей армии выманивали зараженных с улиц Перми поближе к каменному блину основанию Иштара. Тут автоматические пушки сносили доспех духа, а рядовые бойцы добивали монстров, получая почти халявный опыт для прокачки. Военнопленным, озвучив условия освобождения, доверили правый фланг, ограничив условия телепортации домой моментом, когда они выполнят свои личные контракты на освобождение. Пока в Твердыне проводили вскрытие тел сверхсуществ и трупов элиты дворцов на предмет эфирных органов, я взял на себя роль идейного лидера, сев на край каменного блина основания штара со стороны Перми. Меня видели сородичи, и это внушало им веру в несокрушимость дворца. Союзники понимали, что дворец Голд прямо сейчас с ними на поле боя. В общем и целом, так два дня и прошло. Величайшая битва пробужденных против зараженных из-за колоссального перевеса в боевой мощи была завершена с минимальными потерями. Все два дня я не мог пойти лечиться. Как патриарх дворца я должен был оставаться на поле боя до момента захвата Зимнего, поддерживая моральный дух бойцов. И только теперь, когда Галатея переместила все наши летающие крепости к Екатеринбургу и началась массовая переброска войск, у руководящего состава армии появилось время передохнуть. К каменному краю штара подошел Джанронг. Тут обрыв и падать вниз метров тридцать. Кореец на данный момент не спал уже дней пять, так что к его бурчанию в штабе армии уже все привыкли. Глава дворца осторожно выглянул за край города, посмотрел вниз, потом наверх, на захваченный нами зимний. Все никак не привыкну, что город может быть в небе, а не на земле. Со временем будет наоборот. Пробужденные начинают думать, что города — это то, что в небе, а на земле — поселки и фермерские деревни. Спасибо. Джин притих, собираясь с мыслями. И он сказал, что ей и детям сообщение о нападении пришло за несколько минут до официального объявления от полиса. «Спасибо, Джон. Правда, спасибо. Я только когда услышал ее голос, понял, как сильно ты мне доверяешь, раз поставил именно меня командовать армией. Ты знал, что я доверюсь тебе, поэтому и сам доверился мне». Помолчали. Джин тактично не спрашивает, знал ли я про Молли, ограничившись тем, что ее сын пока что находится под личной опекой журналюги Капура. Мараканец, как увидел малыша, так прикипел к нему всей душой и все просил отпустить его в крепость Малинур, где его жена может присмотреть за младенцем. Джин протянул мне список добытых эфирных органов, написанной по старинке на листке бумаги а служанка принесла набор блюд на две персоны, расставив их прямо на край каменного основания города. Все как в Твердыне, когда мы встречались перед началом рабочего дня. Война войной, но дела разгребать надо. Кореец сел рядом со мной и принялся за первое блюдо. Трофейные сферы правителей я объединил с нашей. Прежним вассалом дворцов предложение о сотрудничестве разослал. Рябко сейчас иштар восстанавливает». Мой дорогой дед Виен чуть плешь мне не проел, когда узнал о твоем приказе отказаться от счетов дворца. Пусть финансовый бог усмирит свою жабу. Проще отказаться от того, что императоры дворцов считают своей собственностью, чем раздувать серьезный конфликт из-за этих крох. Джин Ронг нахмурился. То есть вся вот эта война по-твоему мелочи? джен они императоры. Им по силам снести Иштар одной мощной атакой. Тот же император Соломон может устроить биологическую атаку на мир Земли, убив вообще все пробудившееся население. Но ему такое с рук не спустит. Он и так под серьезным наблюдением у мирового правительства из-за инцидента с вирусом Морфея. Так что вся наша война не более чем проверка на вшивость. Мы надавали дворцам по зубам и только теперь нас признали, пусть и неравными, но имеющими право сидеть с ними за одним столом. Пусть Виен поумерит свой аппетит. В списке Джин Ронга оказалось много интересных штуковин. Целых 27 эфирных органов, снятых только со сверхсуществ, и еще столько же с убитых старейшин, но куда более низкого качества. У меня остался только один слот под эфирный орган. джен Ау. Кореец оторвался от завтрака и взглянул на меня. Я уберу из своего тела три эфирных органа, две скелетных кожи Д- минус по плюс 35 стойкость каждая, и волосяную броню Д+, плюс плюс 40 к стойкости. Если Галатэ согласится их взять, передай, пожалуйста, их ей. Из списка трофеев возьму глаз пустотника А+, плюс плюс 75 к восприятию, кожа хомиссарады А+, плюс плюс 75 к стойкости, кровотворник С, плюс 80 к регенерации, нерв пустотника Б, плюс 60 к реакции. «Может, сменишь зубы архигиганта?» «От них усиление не такое сильное, как новых органов». «Э, нет, я только в Перми узнал, насколько они могут быть полезны. Съем кости сверхсуществ и прокачаю им ранг». В бою с бегуном с калкейлом я чуть на тот свет не отправился из-за того, что едва успевал реагировать на его атаки. Теперь хотя бы понятно, как это произведение генетического искусства вообще было способно двигаться настолько быстро. Снятый с него комплект эфирных органов похож на антиперегрузочную систему – Кости, мышцы, кожа – улучшенные органы восприятия и реакции. Удивительное создание. Орган кровотворника отчасти восполнит потерю черты сверхрегенерации, которую я потерял вместе со смертью Ктулху. Его, к сожалению, никак не воскресить. Сосуд души осьминога был окончательно разрушен. Глаз пустотника – интересная штука. Ее владелец может видеть ауру, магические эманации, потоки маны, души и прочие сущности в верхних слоях астрала. Орган хорошо совместим с регалией навигатора, в частности, с дополнительным функционалом, позволяющим видеть направление потоков энергии. Передав корейцу список трофейных эфирных органов обратно, сразу приступил к еде. Очередная родственница Джина готовила и впрямь изумительно. «Джон, я не лезу не в свои дела». Ты направляешь дворец и разбираешься с проблемами, которые другим не по силу. Я им руковожу, беря на себя рутинные дела. Но вот сижу в твердыне и вижу, как ты два дня, сидя на этом самом месте, о чем-то напряженно думаешь. У нас опять проблемы? Кореец прав. Сложно описать в двух словах все то, о чем я размышлял, смотря на штурм зимнего». Я рассказал Джину то, что меня начало беспокоить. Например, если сравнивать уровень технологического развития мультикультурной цивилизации Титардо с теми же Сейбер во внешних землях, то возникает вопрос, откуда такой дикий перекос? Почему в мире, где нет системы, люди продвинулись в технологиях и магии минимум на 500 лет вперед? Как пример, мой меч, Кайзер, не смогла пробить даже божественная пуля Теридоса. А ведь эта же самая пуля прошивала насквозь доспех духа монарха. Силиконовая форма жизни? Почему ни о чем подобном? Я никогда и нигде не слышал в мирах, связанных с Титардо. Складывается такое впечатление, будто система сдерживает генетическое и технологическое развитие цивилизации в мирах, с которых начинается битва за будущее. Не об этом ли говорил Гилберт Бейтс, когда упоминал о другой ветви развития после ранга императора? До конца ранг Витязя идет прокачка физического тела, рыцари и монархи развивают эфирное тело, императоры используют божественность и способность дворца жизни как саму суть их личности. Но дальше те же полубоги и небожители полностью отказываются от своих физических тел, сливаясь с системой. Но правильным ли решением является становление полубогом? Это же добровольное рабство, а не развитие. Пробужденные становятся кирпичиками, за счет которых система расширяет свой функционал, список классов и варианты камней рода. Что если, оказавшись там, во внешних землях, Гилберт нашел ответ на вопрос об альтернативных путях развития? Да и кузан Таллинор упоминал, что в городе после ранга императора идут другие ранги. «Меня вдруг все это так сильно заинтересовало из-за подслушанных на поле боя разговоров – Все четыре сверхсущества активно общались». Кореец, понимающе кивнул. «Про внешние земли понял. Звучит интересно. Хотел бы я там побывать, но, судя по твоим словам, система просто так туда никого не пускает. А про разговор сверхсуществ ты впервые упомянул. Что там было-то? Странности, Джин. Такое на промах системы не списать». Я задумался, подбирая слова. У всех супермутантов есть свои прозвище вибрата Атомск, Бомбарда, Разящий, Вайс, Аорус. На поле боя я через диалог души слышал, как сами сверхсущества обращались друг к другу. Вайса называли бегуном за его сверхскорость. Мечника, опознанного системой как Разящий, между собой стражи называли бездарным. Бомбарда, Бомбист, Аорус, Стрелок. Разница в прозвищах – это не ошибка в том, как я услышал через душевный диалог и как есть на самом деле, а в том, как сама система преподносит нам информацию. Хм. В общем, система сама не знала, какие у них на самом деле прозвища, и потому дала свои, описывающие суть их уникальных способностей. Другими словами, система не способна самостоятельно использовать душевный диалог как информационный канал. Другая странность в душах стражей – Технически у всех зараженных нет душ, вообще нет. При заболевании вирусом Морфея в мире Фриза у больных разъедается оболочка сосуда души, и пробужденный превращался в непонятного мутанта. Сосуда души нет, но сама душа есть, и именно она используется для тотемов у пробужденных. Парадокс чертову возьми. Во время боя я ощущал в телах стражей мироправителя существенно более крупные и более мощные души, чем у других зараженных. Эдакая квинтэссенция воли. Причем сами стражи называли душу духом, основой своей личности, а умение контролировать ауру и ману – властью, что эквивалентно свободным началам. И тогда возникает вопрос, а нужен ли вообще пробужденным сосуд души? Последние два дня я думал над тем, как само пробуждение, боевое крещение и проснувшаяся в крови генетическая память навязывают землянам ценности системы. Битва за будущее, как большая проблема в будущем, нарочито намекают на необходимость качаться, поднимать ранги и рисковать ради хороших тотемов. А надо ли нам все это? Те же жители внешних земель не имеют интерфейсов, ников и всего остального. То есть ранги, силы и магия могут существовать и без системы. А зараженные так вообще уникальны. Чем больше я о них думаю, тем больше понимаю. У них своя система характеристик, ранжирования, иерархии власти – Система имени не управляет. Она только и способна, что идентифицировать все то, что зараженные делают с предоставляемыми им ресурсами. Телами, маной, городами, принудительным участием в битве за будущее. Закончив говорить, повернулся к притихшему Джин Ронгу. Пустой взгляд у сидевшего рядом со мной корейца ни с чем не спутать. Система прямо сейчас стирает ему краткосрочную память. Что и требовалось доказать, Джин, пробужденным такие вещи знать не стоит. Стирание памяти Джинронгу доказывает, что зараженные пришли к нам на землю откуда-то извне. Из мира или места, где нет системы, но есть ранги и другая модель развития. И сам этот факт доказывает, что шестерка истинных богов попросту паразитирует на населении слаборазвитых миров. Захват города-храма Сады Семирамиды, обнаруженного над Екатеринбургом, занял всего двое суток. После битвы под Пермью в окрестных деревнях и крупных поселениях не осталось вообще никаких зараженных. Большая часть зверья, откликнувшаяся на зов летающих городов, также погибла во время сражения. Даже военнопленные не успели толком отработать свои долги. Пока гражданское население фракции Голд осваивало более широкий городской функционал садов Семирамиды, армия продолжила переброску войск к Челябинску, где предположительно находится еще один город-храм. Созданная нами военная машина начала набирать обороты. Майор Лейх с огоньком в глазах смотрел на сворачивающийся военный лагерь под твердыней. «Черт тебя, дери голд Никогда не думал, что в нашем мире найдется человек, способный создать полноценную армию пробужденных. Вон там казахи палатки собирают, а рядом с ними парни из Украины. Сальцы с перчиком на хлеб кладут. Те мужики в красном, со столиком и кучей еды, это вообще болгары. Джон, болгары, сиеста у них». «Вчера так наши мужики с военнопленными едой обменивались. У парней из дворца биоульфа несколько бочонков крафтового пива нашлось». «И что в этом удивительного?» «Да все». Майор криво, но все-таки довольно улыбается. «Твоя фракция Голд превращается в военное государство. Штурмуешь клановые крепости так, словно это мелочи. Находишь камни Рода с такой скоростью, что союзники не успевают осознать, что это дефицитный ресурс». Захватываешь территории дворцов, берешь в плен их солдат, строишь оружейные заводы. Про контроль СМИ я вообще молчу. Сейчас, если пробужденный в любой стране мира захочет стать частью армии, любой прохожий смело расскажет ему о свободном дворце Голд, мультикультурном государстве в изнанке, чья столица штар уже во второй раз была телепортирована на новые земли. «Ты забыл, майор? Мы же с тобой и Джином так задумывали всю нашу компанию». Я пожал плечами, не понимая, к чему клонит нахмурившийся майор. Никто, кроме нас, не способен стать равным дворцам в битве за будущее. Да, мы получили признание, и люди приходят к нам со всего мира, едва пробудившись. Гарантия воскрешения в случае смерти на поле боя – целых три способности и жилье в Иштаре за выслугу лет. Солдат, что воюет, должен знать, что ему есть куда вернуться. Мы как лавина, набирающая скорость при с горы. Нынешний глава клана Рублевых-Лебедевых сильно отличается от Еремея. Тот мужик был куда более решительным. Значит, дальше либо захват храма нации, либо смерть и потеря на страницах истории? Другого не дано. Второго шанса у мира земли не будет, их Чудо, что мы стали фракцией. Чудо, что стали дворцом. Чудо, что захватили Зимний. Чудо, что выжили и победили в войне против двенадцати дворцов сразу». «Ты правда думаешь, что у тебя, меня и Джина есть право отступить после всех тех надежд, что на нас возлагает мир?» «Будут жертвы, парень!» Майор повернулся ко мне. «Ты мать потерял, фамильяра своего, стерву свою блондинистую!» Смотря в глаза майора, я наконец понял, чего он боится. «Еремей! Там, в садах Семирамиды, прямо сейчас проходят процедура его возрождения!» Ему страшно заглянуть в глаза друга, вернувшегося с того света. «Мы возродим всех, майор, всех, кого сможем. Моего старого знакомого лекаря осадала бодибилдер Шуташу, ритуалиста Воркуту из мира фризы Очередь уже расписана на три недели вперед. Но, Молли, ее мы возродим одной из первых. Шесть дней спустя дворец Голда захватил небесного владыку, второй город-храм, находящийся на Челябинском». Таким образом, последнее требование для начала штурма великого храма было соблюдено.